Глава 33. Майрон с Джессикой отправились в Нью-Джерси поужинать у Бамгартена. В этом ресторане они появлялись как минимум дважды в неделю. Любопытное местечко. Добрых полвека у Бамгартена был популярной забегаловкой, где делали лучшую в районе газировку. В такие заведения клерки ходят на ленч, а школьники — целоваться вдали от родительского ока. Восемь лет назад его купил иммигрант по имени Питер Ли и превратил в великолепный китайский ресторан, однако от популярной газировки не избавился. Получился ресторан-бар. Хочешь, сиди за столиком, хочешь, у стойки, среди миксеров, блендеров и круглых черпаков для мороженого. К Димсаму нередко заказывали молочный коктейль, а к цыпленку генерала Цо картофель фри. Примечание. Димсам — блюдо китайской кухни, похоже на пельмени. Цыпленок генерала Цо — жареный цыпленок под обжигающим медовым соусом. Конец примечания. До ссоры Майрон с Джесс бывали у Бамгартена каждые выходные, и теперь, помирившись, решили возродить традицию. — Убийство Александра Кросса мне покоя не дает, — признался Болитер. Прежде чем девушка успела ответить, появился Питер Ли. Майрон и Джесс никогда заказов не делали, за них выбирал Питер. «Коралловые креветки для прекрасной дамы», — объявил китаец, ставя перед Джессикой тарелку, «и цыпленок по-сычуаньски с гарниром из баклажанов для мужчины, недостойного стирать пыль с ее туфель». «Отлично», — похвалил Майрон, — «так смешно». Питер поклонился, «на родине меня ценят за тонкое чувство юмора». — Наверное, на вашей родине только и делают, что смеются, — предположил Болитер и взглянул на свою тарелку. — Питер, я ненавижу баклажаны. — Отведав их, будете молить меня о добавке, — пообещал хозяин. — Приятного аппетита! Он улыбнулся Джессике и исчез. — Ну, — кивнула мисс Калвер, — что с Александром Кроссом? — Дело не столько в самом Александре, сколько в Кертисе Еллере. Все твердят, он был славным парнем. Мать страшно его любила, заботилась и так далее. Зато сейчас ведет себя, будто ничего и не случилось. — Эта боль всегда со мною, — проговорила Джессика, — каждый день и каждый час. Мюзикл отверженный, задумавшись буквально на секунду, ответил Майрон. Примечание, перевод Карповой. Конец примечания. У них с Джесси имелась собственная нескончаемая игра под названием «Угадай цитату». — Верно. А слова чьи? Вальжана. Увы, не угадал Мариуса. Спортивный агент кивнул. Разницы нет, цитаты отвратительные. Знаю, просто сегодня слушала в машине кассету, зато очень в тему. Ты о боли, которая всегда со мною? Именно. Болитер глотнул воды. — Значит, по-твоему, нормально, что мать ведет себя, как ни в чем не бывало? Джессика пожала плечами. — Шесть лет прошло. Есть что, биться и рыдать всякий раз, когда ты приходишь? Нет, просто казалось, Диане захочется выяснить, кто убил ее сына. Прежде чем попробовать креветок, девушка потянулась к тарелке Майруна и подцепила вилкой кусочек цыпленка. Не баклажана, а именно цыпленка. Вдруг ей так известно, — предположила она. — По-твоему, ее тоже подкупили? — Может быть, — пожала плечами писательница, — но тебя беспокоит не это. — Да ну, Джесс даже ела красиво. Майрон мог сами наблюдать, как она пережевывает пищу. — Дуэйн в гостиничном номере матери Кертиса Йеллера. Вот из-за чего ты нервничаешь. Ну, — Согласись, совпадение пристранное. — У тебя уже есть идея? — спросила Джессика. Болитер на минутку задумался. — Нет. Джессика подцепила еще цыпленка. — Спроси Дуэйна. — Да, конечно. Подойду и скажу, слушай, Дуэйн. Я тут слежку устроил и застукал тебя с женщиной в отрасти. Не хочешь рассказать, чем вы занимались в гостиничном номере?» «Да, задача не из легких», — согласилась Джесс. «Но ее можно решить другим способом. Через Диану Йеллер. Джесс кивнула, а Майрон попробовал цыпленка, пока она по кусочкам не растащила всю порцию. «Можно попытаться. Давай вместе, а?» «Я ее только напугаю. Лучше отвези меня домой». С китайскими лакомствами они расправились в мгновение ока. Болитер даже баклажаны съел, оказались очень даже ничего. Питер принес шоколадный десерт. От одного вида можно лишний вес набрать. Майрон воздержался, зато Джесс активно взялась за дело. Обратно поехали по мосту Джорджа Вашингтона к бухте Гудзона и оттуда на запад. Болитер высадил подругу у ее мансарды, как он называл квартиру на третьем этаже дома на Спринг-стрит в Сохо, — Уже попрощавшись, Джессика снова заглянула в салон. — Потом приедешь? — Конечно, надень форму французской горничной и жди. — У меня нет формы французской горничной. — Ну вот. — Купим ее утром, — пообещала девушка. — А пока выберу что-нибудь подходящее. — Отлично! — воскликнул Мэйрон. Машина уехала, Джессика поднялась по лестнице на третий этаж, половину которого занимала ее мансарда, открыла ключом дверь и вошла. — Включив свет, она вздрогнула, на диване развалился Аарон. Она и пошевелиться не успела, как второй мужчина в темной сетчатой майке подошел сзади и приставил к ее виску пистолет, а третий, совсем молодой, чернокожий, закрыл дверь на засов. У него тоже пистолет. — Привет, Джессика! — улыбнулся Аарон.